Глава 12 Танчика или башня. Когда Игвейн наконец зашевелилась и открыла глаза, илейн облегченно вздохнула. С лица стоящей в ногах постели авиенды сошла тень тревоги. На нем мелькнула улыбка, и Игвейн улыбнулась в ответ. Свеча уже несколько минут как догорела до отметки, но для ожидавших время тянулось мучительно медленно. Ты никак не просыпалась», — запинаясь, проговорила Эйлэйн. «Я тебя и трясла, и толкала, но ты ни в какую». У нее вырвался нервный смешок. «Ох, Эгвейн, ты даже авиенду перепугала». Эгвейн успокаивающе пожал ей руку. «Ну, теперь я снова с вами». Голос ее звучал устало. Сорочка пропиталась потом. «У меня была причина для задержки». Но в следующий раз обещаю быть осторожней, непременно. Найниф со стуком поставила кувшин с водой обратно на умывальник. Часть воды расплескалась. Дало о себе знать напряжение, с которым она ждала пробуждения Игвейн. Еще чуть-чуть, и Найниф плеснула бы ей воду в лицо. И теперь, несмотря на видимое спокойствие, Найниф даже не замечала, как вода капает на ковер. «Так ты задержалась из-за того, что что-то нашла?» Или, игвин по-моему, это очень опасно. Боюсь, что мир снов может каким-то образом завладеть тобой. Чем чаще ты туда отправляешься, тем труднее возвращаться. Может быть... Не знаю. Одно я знаю наверняка. Мы не можем позволить тебе рисковать, затеряться там. Найни вскрестила руки на груди, приготовившись к спору. — Ты права, — уступчиво проговорила Игвейн. Элэйн удивленно подняла брови. Такого не бывало, чтобы Игвин без спора согласилась на Эниф. Эгвейн с трудом поднялась с постели и, отказавшись от помощи Элэйн, направилась к умывальнику, чтобы ополоснуть лицо и руки водой, пусть даже и тепловатой. Пока игвин снимала с себя пропотевшее белье, Элейн достала для нее свежую смену. Я повстречалась с хранительницей мудрости, женщиной по имени Эмис, — проговорила игвин натягивая рубашку. И она сказала, что если я желаю разузнать побольше о тела Ранриоде, мне надо будет снова встретиться с ней в пустыне, в местности, именуемой Холдом Холодные Скалы. Ателлэйн не укрылась, что при упоминании имени хранительницы в глазах авиенды блеснул огонек. — Ты знаешь ее? — Эту Эмис. Авиенда кивнула, но явно неохотно. Она хранящая мудрость и ходящая по снам. Прежде Эмис была Фарда Размай, но потом отреклась от копья и удалилась в Руедин. «Дева!» — воскликнула Эгвейн. «Вот оно что! Тогда понятно, почему она... Она сказала, что сейчас в Руидине. Ты знаешь, где находятся эти холодные скалы, Авиенда?» «Конечно. Холодные скалы — это владение Руарка. Руарк — муж Эмис». «Я бываю там иногда. Точнее, раньше бывало. Моя сестра-мать Лиан приходится с сестрой женой Эмис». Элэйн и Найниф недоуменно переглянулись. Некогда Элэйн считала, что от своих наставников в Хеймлене узнала об Аильцах немало, но, познакомившись с Эвиендой, поняла, что это не так. В их обычаях, особенно родственных связях, разобраться было совсем непросто. Были у них, например, первые сестры, это значило, что у них одна и та же мать. Но и подруги могли стать первыми сестрами, принеся обед перед хранительницами мудрости. Вторыми сестрами именовались те, чьи матери были сестрами, а те, у кого отцы являлись братьями, назывались отцовыми сестрами и считались менее близкой родней, чем вторые сестры. Ну а дальше голова вообще шла кругом. «Что значит сестра-жена?» — нерешительно спросила Авиенда. «То, что у них один и тот же муж». Авиенда нахмурилась, заметив, что игвей нахнула а у Найни в глаза полезли на лоб. Элэйн отчасти ждала такого ответа, но все равно упорно разглаживала свою и без того безупречную юбку. «А у вас нет такого обычая?» — спросила дева. «Нет». Слабым голосом проронила Элэйн. «Такого нет». Но ведь вы с Элэйн заботитесь друг о друге, как первые сестры. Как бы вы поступили, если бы одна из вас не пожелала отступиться от Ранда Алтора? Неужели бы стали драться? Позволили бы мужчине разрушить вашу дружбу? Разве не лучше было бы в таком случае вам обеим взять его в мужья? Элэйн взглянула на Эгвейн. Вот так идея. Интересно, смогла бы она пойти на это? Девушка почувствовала, что у нее багровеют щеки глин тоже смутилась и как бы оправдываясь промолвила. но ну, я решила отойти в сторону сама. Элан поняла, что это было сказано не столько для авиенды, сколько для нее. но одна мысль не давала ей покоя. было ли у Минведения? Если было, то как ей поступить? А если это Берлейн, то я за душу и его и ее. Если уж суждено, чтобы у него был кто-то кроме меня, то почему бы не игви О, Свет, и о чем я только думаю? Она почувствовала, что совсем растерялась, и чтобы скрыть волнение, заговорила нарочито непринужденным тоном. Ты говоришь так, как будто в этом деле у мужчины вовсе нет выбора. Он может отказаться, пояснила Авиенда, как нечто само собой разумеющееся. Но если хочет жениться, то должен будет жениться на обеих сестрах, раз они того просят. «Пожалуйста, не обижайтесь, но я была потрясена, когда узнала, что в ваших краях мужчина предлагает женщине выйти за него замуж. Мужчина должен знать о своих намерениях, а потом дожидаться, пока женщина не скажет свое слово. Разумеется, некоторые женщины всячески добиваются от мужчины знаков внимания, но окончательное решение остается за женщиной. Я, правда, не очень хорошо разбираюсь в этих вещах» поскольку с детских лет хотела стать фардора из май единственное что мне нужно это копье и сестры по копью закончила она с жаром никто и не собирается заставлять тебя выходить замуж успокаивающе промолвила игвен авиенда бросил на нее озадаченный взгляд наив громко откашлялась лицо у нее пошло пятнами небось опять вспомнила олане решила эйн — Сдается мне, игвин энергично заговорила Найниф. — Ты не нашла того, что искала? Не то бы уж рассказала нам об этом. — Я ничего не нашла, — с сожалением ответила Эгвейн. — Только вот Эмис сказала. — Авиенде, что за женщина она, это Эмис? Тева уставилась на ковер и, не поднимая глаз, сказала. Эмис тверда, как скала, и безжалостна, как солнце. Она ходящая по снам. Она может научить тебя. Стоит ей возложить на человека руки, и она заставит его делать все, что ей угодно. Она может научить тебя многому. Только один руарк и осмеливается возражать ей. Другие хранительницы мудрости, и те опасаются иметь с ней дело. Но научить тебя она может. Игвин покачала головой. Я хотела спросить, может ли пребывание в чужом незнакомом месте выбить ее из колеи, заставить нервничать. К примеру, попади она в город. Может ей привидится то, чего там нет. В ответ Авиенда усмехнулась. чтобы бы Эми стала нервничать? Этого не случилось, даже если бы, проснувшись, она обнаружила в своей постели льва. игвин Она была девой и с годами не стала мягче. В этом ты можешь быть уверена. — Что видела эта женщина? — спросила Найниф. — Строго говоря, дело в том, что она видела, — медленно произнесла игвин Она почувствовала и сказала мне, что в Танчика обитает зло, причем зло большее, нежели то, на которое способны обычные люди. — Может быть, это зло заключено в черных айе? — Не спорь со мной, Найниф, — добавила она твердо. Сны необходимо истолковывать. И не исключено, что Эмми справа. Найниф начала хмуриться, как только Эгвейн упоминала о зле танчика А уж когда девушка велела ей не спорить, глаза ее загорелись с гневом. Встряхнуть бы их обеих хорошенько, подумала Элэйн и поспешила вмешаться, опасаясь, что Найниф вот-вот сорвется. — Это вполне возможно, Эгвейн. Кажется, ты все же нашла что-то. «Больше, чем мы с Найниф надеялись. Правда ведь, Найниф?» «Может быть», — неохотно отозвалась Найниф. «Вполне возможно», — невесело проговорила Игвейн и глубоко вздохнула. «Найниф права. Мне нужно учиться тому, что я пытаюсь делать. Если бы я знала, что требуется, я бы и сама почуяла зло и отыскала бы Леандрин, где бы она не укрывалась. А Эмми сможет меня научить». «Вот почему». Вот почему я должна встретиться с ней. Встретиться с ней? С дрожью в голосе переспросила Найниф. В пустыне? Винда отведет меня прямо к этим холодным скалам. Взгляд Игвейн, наполовину вызывающий, наполовину тревожный, метался между Илэйн и Найниф. Если бы я была уверена в том, что черный Айев Танчика, я бы вас одних ни за что не оставила. Но с помощью Эмис... Я, может быть, сумею вызнать, где они скрываются. Может быть, мне удастся. Ведь дело в том, что я даже не знаю, на что по-настоящему способна. Одно ясно. Я могу научиться гораздо большему. И это не значит, что я собираюсь вас бросить. Вы можете взять с собой кольцо. Вы ведь неплохо знаете твердыню и сумеете вернуться сюда в Теларан А я смогу прийти к вам в Танчика. «Всему, чему научит меня Эмис, я научу вас. Пожалуйста, скажите, что вы согласны со мной. Я многому могу научиться у Эмис, а потом сумею употребить свои знания, чтобы помочь вам. И получится, будто она научила нас всех. Она, ходящая по снам, владеющая истинным знанием. Леандрин со своими подручными будут детьми по сравнению с нами. Вы ведь не считаете, что я вас бросаю, правда? Если так... Я никуда не пойду. Конечно, тебе надо идти, промолвила Эйлэйн. Мне будет не хватать тебя. Но в конце концов никто и не обещал, что мы останемся вместе до завершения всего дела. Это так. Но как подумаю, что вы вдвоем отправитесь без меня? Я пойду с вами. Если они и вправду в танчик я должна быть с вами. Здор, резко возразила Найниф. Что тебе действительно нужно, так это знание. Это в конечном итоге всем нам обернется во благо, и гораздо важнее для нас, чем твое присутствие в Танчика. Да мы и не знаем толком, что они в Танчика. Ну а если они все же там, что ж, мы с Элэйной без тебя справимся? Вполне может статься, что, прибыв в Танчика, мы выясним, что зло, о котором шла речь, попросту война. Свету ведомо всякая война сама по себе немалое зло. «Как знать, может, мы вернемся в башню раньше тебя?» «А вот тебе следует вести себя поосторожней», — добавила Наниф рассудительно. «Пустыня — место небезопасное. Авиенда, ты присмотришь за ней?» Не успела дева открыть рот, как послышался стук в дверь, и на пороге появилась Морейн. Айседа обвела присутствующих быстрым изучающим и оценивающим взглядом, Однако, по выражению ее лица, нельзя было догадаться, к каким выводам она пришла. «Джоя и Амика мертвы», — объявила Морейн. «Может быть, для того и было затеяно нападение», — предположила Найниф. «Или их убили потому, что не успели освободить? Недаром Джоя вела себя так дерзко и вызывающе. Небось, рассчитывала, что ее освободят. И, скорее всего, она лгала». В ее раскаяние я никогда не верила. «Похоже, нападение было предпринято вовсе не с этой целью», — возразила марейн Как только на Твердыню напали, капитан предусмотрительно усилил охрану у казематов, так что они в глаза не видели ни тролоков, ни мурдраалов. А вот когда заваруха закончилась, оказалось, что обе пленницы мертвы. Каждый из них раскромсали горло, предварительно прибив язык гвоздями к двери темницы». Голос Айсседай был спокоен, как будто она сообщила о починке платья. И у Элэйн при этих словах сжалось сердце. «Я не желал им такой участи. Наказание — да, но не столь ужасное. Да снизойдет свет на их души». «Души их давным-давно были запроданы тени», — резко бросила Эгвейн. Но и она прижала руки к груди. «Как? Как это случилось? Серые люди?» — Смеваюсь, чтобы даже серые люди сумели это устроить, — сухо заметила Морейн. — Боюсь, что тень обладает возможностями, о которых мы даже не догадываемся. — Похоже, что это так. — Да. — Эгвейн старалась привести в порядок платье и придать спокойствие голосу. — Раз не было попыток освободить их, выходит, обе говорили правду и были убиты за то, что проговорились. «Или для того, чтобы не дать им проговориться», — мрачно добавила Найниф. «Есть надежда, что те, кто замыслил это убийство, не знали, успели ли рассказать Амика и Джое что-нибудь. В конце концов, возможно, Джое и впрямь рассказалась, хотя верится в это с трудом». Элэйн сглотнула, представив себе страшную картину расправы в темнице. Поежившись, она промолвила. «Возможно, их убили в наказание за то, что попали в плен». Элэ не сказала, что убийство могло быть устроено и затем, чтобы убедить их в правдивости рассказов пленниц. Итак, есть три причины, и только одна – подозрение в измене. А быть, черные Айя могут и не знать, что пленницы выдали нам тайну. Игвейны Найниф выглядели потрясенными. «Просто в наказание?» – недоверчиво переспросила Найниф. «Во многих отношениях подруги были покрепче» и потверже Илэйн, и внушали девушке восхищение, зато уступали ей в другом. И Игвейн, и Найниф выросли не в королевском дворце, и с трудом представляли себе жестокость и коварство, сопутствующей борьбе за власть. И вряд ли им доводилось хоть край муха слышать о вероломстве и безжалостности игры домов, великой игры, в которой особо искусны тайренцы и каириенцы. Мне думается... «Черная Айя не склонны прощать неудачу», — пояснила Эйлэйн. «Я могу себе представить, как Леандрин отдает подобный приказ. Джои на ее месте поступил бы точно так же». Морейн бросила на девушку быстрый оценивающий взгляд. «Леандрин?» — спокойно произнесла Эгвейн. «Да, пожалуй. Ни Леандрин, ни Джои не поколебались бы отдать такой приказ». «В любом случае», — заметила Морейн. — Времени на дальнейшие допросы у вас почти не оставалось. Завтра к полудню их должны были посадить на судно. В голосе Айс Седай послышались нотки гнева. Элэйн поняла. Морейн негодует из-за того, что погибнув, черные Айя избежали правосудия. Я надеюсь, что вы не будете тянуть с решением. Итак, Танчика или башня? Элэйн встретилась взглядом с Найниф и слегка кивнула. Нанив кивнула в ответ и обернулась Кайс-Седай. «Мы с Илэйн отправимся в Танчика. Как только найдем подходящее судно, нам нужно быстроходное. А Игвейн с Авиендой отправятся в Аильскую пустыню к холодным скалам». Она никак не объяснила свое решение, и у Морейн удивленно поднялись брови. Наступившее молчание прервала Авиенда. «Джолин может отвезти ее». Промолвила дева, стараясь не встречаться взглядом с Игвейн. Или Сефела, или Байнс Чиат. А я... я хотела бы отправиться в Танчика с Илейн и Найниф. Если там идет война, им потребуется сестра, способная прикрыть им спины. «Как хочешь, Авиенда», — медленно проговорила Игвейн. Решение Авиенды и удивило ее, и обидело. Но не меньше удивила Силейн она думала, что Авиенда и Игвейн успели подружиться. «Я рада, что ты хочешь помочь нам», — обратилась она к деве. «Но ведь ты собиралась отвезти игвин в холодные скалы». «Она не пойдет ни к холодным скалам, ни в Танчика», — заявила Морейн. Она достала из кармана письмо и развернула его. «Вот что мне передали около часа назад. Молодой Аилис, что доставил его». Рассказал, что ему вручили это послание месяц назад. Тогда никого из нас в Тире не было, и все же письмо адресовано мне и отправлено в Твердыню. марейн пробежала глазами последнюю страницу. венда ты знаешь Эмис из септа Девять Долин Тарда Таил? Бэйр из септа Хайдо Шаара Таил? Милейн из септа Джират из Гоши наил И Сиану из септа Черный Утес? И знакай Они подписали это письмо. «Знаю, Айседай, все они хранительницы мудрости. Все ходящие по снам». Обычное спокойствие изменило Авиенде. Сейчас, сама того не замечая, она говорила с опаской. Судя по виду, она готова была бороться или бежать. «Ходящие по снам», — вслух размышляла марин «Пожалуй, тогда понятно». Она обратилась ко второй странице письма. «Здесь говорится о тебе, и писано было, видимо, до того, как ты решила отправиться в Танчика. Слушай, среди дев Копья в Тирской Твердыне находится своевольная девушка по имени Авиенда из Таарда Таил, из Септа Девять Долин. Ныне ей надлежит предстать перед нами. Проволочки и отговорки недопустимы». Мы будем ждать ее на склонах горы Чейндар под Руидином. Тут о тебе еще кое-что сказано. Но главное, они просят проследить, чтобы ты явилась без задержки. Отдают повеление точно Амерлин, эти твои хранительницы. Морейн недовольно хмыкнула, что навело Элэйн на мысль, уж не пытались ли хранительницы заодно приказывать и Морейн. Впрочем, не похоже. А если и пытались то маловероятно, чтобы подобные попытки увенчались успехом. И все же что-то в этом письме вызвало досаду Эсси «Я Фарда Райзмай», — сердито пробурчала Авиенда. не дитя малое. Не собираюсь бежать ко всякому, кто меня позовет. Если пожелаю, то, несмотря ни на что, отправлюсь в Танчика». Илэйн задумчиво поджала губы. «Это было что-то новое» не похожие на ту авиенду, к которой они привыкли. Не гнев. Илойны прежде случалось видеть деву рассерженной, хотя и не до такой степени, а скорее подавленность. Это было странно, но факт оставался фактом. От Эгвейн тоже не укрылись эти странные нотки, и она погладила авиенду по руке. Не волнуйся. Конечно, если хочешь, можешь идти в Танчика. Я рада, что ты будешь защищать Илойны Найниф. Авиенда взглянула на девушку несчастными глазами. Морейн выразительно покачала головой. Я показала это письмо Руарку. Авиенда вспыхнула и открыла было рот, но Морейна возвысила голос и спокойно продолжала. Так было сказано в этом послании. Показала не все, а только ту часть, которая касалась тебя. Похоже, он не сомневается, что ты выполнишь то, о чем тебя просят. Или приказывают. Полагаю, разумнее всего послушаться Руарка и Хранительниц Мудрости. Ты не согласна?» Авиенда затравленно огляделась по сторонам и пробормотала. «Я Фарда Райзмай!» И направилась к двери. Игвейн сделала былый шаг, желая задержать деву, но зато уже захлопнулась дверь. «Чего они хотят от нее?» – требовательно спросила она у Марейн. Вы всегда знаете больше, чем рассказываете. О чем же ты умолчала на сей раз? Чем бы ни руководствовались хранительницы, холодно отозвалась Марейн, это, безусловно, касается только их и авиенды. И если бы та пожелала, то сама бы отделилась бы с тобой. Никак вам не оставить привычку манипулировать людьми, с горечью заметила Найниф. Теперь вы хотите посадить на поводок и авиенду. «Разве не так?» «Не я. Хранительница мудрости и Руарг». Морен демонстративно сложила письмо и убрала его в кармашек. «К тому же она всегда может отказаться. Вождь клана — это все-таки не король, насколько я разбираюсь в воильских делах». «Может ли?» — с сомнением спросила Элэйн. Руарг напоминал ей Гаррета Брина, капитан генерала гвардии ее матери. А она сомневалась, что кто-нибудь посмел бы сказать Гаррету нет. Скорее всего, Авиенда отправится к склонам Чейндара. Нет худа без добра, Эгвейн. Теперь вы сможете отправиться туда вместе. Раз Эмис собралась дожидаться Авиенду в Руидине, ты не сможешь встретиться с нею у холодных скал. Вот и пойдете вместе с Авиендой. Но я не хочу, чтобы Авиенда шла против своей воли, печально промолвила Эгвейн. А она не хочет. Мало ли чего она не хочет, вмешалась Найниф. А дело делать надо. К странству по пустыне надо как следует подготовиться. Лан подскажет мне, что необходимо взять в дорогу. Ну а мы с Элейн будем собираться в Танчика. Надеюсь, завтра нам удастся найти судно. Но это значит, что уложить вещи нужно уже сегодня. У причала в Мауле стоит судно Атан Мейер, сказала Морейн. «Быстроходная. Такое, какое вам нужно». Найниф нехотя кивнула. «Морейн?» — спросила Элэйн. «А что теперь собирается делать Ранд? После этого нападения? Начнет ли он войну, которую вам угонда развязать?» «Я вовсе не хочу войны», — возразила Асседай. «Не нужно лишь, чтобы он уцелел и смог сразиться в Тарман-Гайден. А он обещал, что объявит свое решение завтра». Айседай слегка нахмурилась. — Завтра и узнаем. Утро вечера мудренее. Бросила она напоследок и, резко повернувшись, вышла из комнаты. — Завтра, — думала Эйлэйн. — Как он отнесется к моим словам? Поймет ли меня? — Должен понять. — Да и что толку гадать, — решила девушка. — Пора собираться в дорогу.